Отряд второй. Змеи. Обхидия. Змеи характеризуются вытянутым, более или менее цилиндрическим, постепенно утончающимся к концу телом. Кожа покрыта чешуйками, которые мало отличаются и по своему строению, и по расположению от тех, которые мы уже видели у ящериц. Настоящие конечности всегда отсутствуют, Голова устроена несколько иначе, нежели у ящериц. Важнейшим отличительным признаком является подвижность лицевых костей, вследствие чего пасти глотка могут очень сильно расширяться. Голова у змеи бывает обыкновенно небольшой величины. Овальной или треугольной формы и по большей части приплюснута. Ротовая щель очень велика, так что разрез ее заходит далее глаз окраска и рисунок кожи очень разнообразны. Существуют змеи совершенно одноцветные, другие украшены пестрыми узорами, состоящими из пятен, полос, колец, черточек, крапин. Причем у некоторых тропических видов бывают очень яркие цвета. Большинство, однако, имеет скромное одеяние, обыкновенно подходящие к общему фону окружающей их среды. Так, змеи, живущие в пустынях, имеют песочно-желтую окраску, древесные виды – зеленоватую, живущие в местностях, покрытых растительностью – пеструю, пресноводные змеи, соответственно, темному цвету и иловатых вод – темную и так далее. Даже одни и те же виды в разных местностях имеют не одинаковую окраску – И, как общее правило, можно сказать, что чем климат теплее, тем окраска ярче. Скелет имеет очень простое строение и состоит из множества позвонков. От 200 до 430. Каждый позвонок, начиная со второго или третьего от черепа, несет пару ребер, которые свободно оканчиваются так как грудной кости нет и следа. Нет также ни плечевого пояса, ни таза. Исключение представляют удавы, у которых существуют зачаточные задние ноги и таз. Ребра у змей имеют особенное значение, так как они заменяют им недостающие конечности. Важнейшей частью скелета является череп, своеобразно устроенный В нем особенно замечательно устройство челюстного аппарата. Межчелюстная кость плотно связана с носовой. Верхнечелюстные, крыловидные и небные кости, наоборот, очень подвижны у большинства змей и могут двигаться во все стороны. Зубы помещаются не только на челюстях, но также часто и на небных и крыловидных костях. Зубы всегда плотно прирастают к костям, на которых они сидят. Очень остры и крючковато изогнуты. Они служат только для укусов и задержания добычи, а не для жевания пищи. Различают три рода зубов. Плотные, борозчатые, то есть снабженные на передней выпуклой поверхности желобком, и полые имеющие внутри канал, открывающийся близ конца зуба, сообразно удлиненной форме туловища, внутренности очень вытянуты. Дыхательное горло тянется под пищеводом и переходит в одно только правое легкое, имеющее вид длинного полого мешка. Сердце, значительно удаленное от головы, малых размеров, и состоит из двух совершенно обособленных предсердий и двух желудочков, не вполне разделенных. Органы пищеварения очень просто устроены. Длинный мускулистый пищевод постепенно расширяется в мешкообразный вытянутый желудок, который, в свою очередь, продолжается в толстые и тонкие кишки, очень мало извитые. Точно так же вытянуты почки – Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа. В голове змеи существует шесть пар желез и одна непарная. Именно подъязычная передняя и задняя. Слезные, губные, нижняя и верхняя и, наконец, ядовитые. Слюнные железы у некоторых видов достигают значительных размеров. Их отделение служит животному для обливания добычи, которую без этого проглотить было бы очень трудно. Ядовитые железы также очень велики и имеют внутри небольшую полость, где скопляется яд. Эта полость сообщается с выводным канальцем, который открывается в отверстие зубного канала. Ядовитая железа Окружена очень сильным мускулом, при сжимании которого яд течет по выводному протоку и оттуда изливается в канал зуба. Головной мозг очень небольшого объема, тогда как спинной сильно развит. Из чувств наиболее развито осязание, органом которого служит язык. Языком змея ощупывает всякий предмет, который ей попадается, и с которым она хочет ознакомиться. Орган этот очень длинен и тонок. Спереди разделяется на две части, которые обе на концах оканчиваются ороговелыми остриями. В задней части он заключен в чехол и может быть совершенно втянут в него или наоборот сильно выпячивается. Зрение у змей менее совершенно, чем у других присмыкающихся. Особенность глаза заключается в том, что вместо подвижных век глазное яблоко закрыто у них выпуклой прозрачной кожицей. Вследствие этого глаза у змей кажутся совершенно неподвижными, точно стеклянными. Но под этой кожицей, похожей на часовое стеклышко, глаз может свободно двигаться во все стороны. Однако зоркость у змеи довольно значительна. Гораздо менее развито обоняние и слух. Змеи, более чем все другие представители этого класса, заслуживают названия «присмыкающихся», так как они действительно ползают на брюхе не только по ровной почве, но и вверх и вниз, ползают по деревьям, ползают по отвесным стенам и даже на поверхности воды, когда плавают, проделывают почти те же самые движения, как и на твердой земле. При ползании они пользуются своими ребрами, подвижно сочлененными с позвонками, как ногами. Движения совершаются посредством боковых волнообразных извилин. Позвоночный столб очень гибок. Ребра легко передвигаются вперед или назад своими нижними концами. Змея попеременно сокращает то одни, то другие боковые мускулы, причем на стороне противоположной сокращению ребра выдвигаются концами вперед и при следующем сокращении мускулов с другой стороны отгибаются назад и передвигают тело вперед. По деревьям или по отвесным плоскостям змея лазает точно так же, пользуясь подвижными ребрами, как рычагами. «Змеи очень проворны», — говорит Ласепед. «Когда они бросаются на добычу или убегают от врага, то уподобляются стреле, выпущенной из лука сильной рукой. Каждая часть в отдельности действует тогда, как стальная пружина, которая отскакивает с силой. Кажется, будто их беспрестанно отталкивает все, к чему они прикасаются» будто они летают по воздуху, только дотрагиваясь до земли. На высочайшие верхушки деревьев они взбираются быстрее, чем птица. Они с такой быстротой извиваются вокруг стволов и ветвей, что за ними едва можно уследить взором. Однако кажущаяся быстрота движений змеи гораздо более действительной. Как бы быстро ни ползла змея, Человек не только бегом, но даже и скорым шагом может идти наравне с нею. Сравнительно с ящерицами, лягушками, мышами и тому подобными, змеи движутся гораздо медленнее. Многое еще значит состояние поверхности, по которой ползет змея. По мху и по степи с короткой травой змея ползет быстрее всего, но по совершенно ровной поверхности она не может ползти так скоро, Если положить змею на стеклянную и другую гладко полированную поверхность, то змея только с большим трудом может подвигаться вперед. Высоко поднимать свою голову могут только очень немногие змеи. Большинство не поднимают головы выше, чем на 30 сантиметров. Однако гибкость хребта и крепость мускулов у змеи действительно поразительны. Если взять змею за хвост, и держать в ответственном положении, то она в состоянии настолько изогнуться, что может достать до плеча держащего. Змеи очень раздражительны. Расвилипевшая змея, не ядовитая так же, как и ядовитая, начинает шипеть и в ослеплении гнева бросается кусать, что не попало, даже свою собственную тень. И очень часто попадает мимо того предмета, в который метило. «Будьте мудры, как змеи, и бесхитростны, как голуби», — говорится в Библии. Изречение это надо понимать весьма условно, так как умственные способности змеи очень ограничены. По мнению некоторых натуралистов, у змеи не только внешние чувства тупы, но они и вообще тупоумны. Змеи, живут во всех частях света, начиная от 67 градуса северной широты и приблизительно до 60 градуса южной широты. Число змей, их величина, степень ядовитости и яркость окраски вообще возрастают по направлению к экватору и убывают к полярным кругам. Наиболее обильны змеями тропическая Америка и Индия. Новый свет богаче вообще пресмыкающимися, и в частности змеями, чем старый. Австралия, хотя сравнительно бедна змеями, но замечательно тем, что около двух третей живущих там змей относятся к ядовитым, тогда как в других странах процент ядовитых змей гораздо меньше. Упомянем, что на Канарских островах, на Мадере и Новой Зеландии, насколько до сих пор известно, змей нет совсем. Кроме теплоты, весьма важное условие жизни для змеи составляет влажность, хотя существует много видов змей, которые живут исключительно в безводных пустынях. Безвредные змеи, почти все дневные животные, наоборот почти все ядовитые и так называемые подозрительные змеи, которые имеют боросчатые зубы, ночные животные. Впрочем, ядовитые змеи по большей части выползают и днем, но тогда они преимущественно греются и вообще находятся в состоянии полусонливом, а деятельность их начинается лишь с сумерек. Все змеи – хищники и питаются почти исключительно такими животными, которых они сами поймают и умертвят. Способы охоты очень разнообразны. В большинстве случаев они подстерегают добычу из засады, неожиданно бросаются на неосторожно приблизившуюся жертву, кусают ее и затем, смотря по размерам добычи, проглатывают ее тотчас еще живую или предварительно задушивают ее. Ни одна змея не в состоянии откусывать куски от большого животного, но все проглатывают добычу исключительно целиком. Крупные змеи, как, например, удавы, могут проглатывать даже больших животных. У одного застреленного питона в желудке нашли взрослую антилопу, у которой не было ни одной сломанной косточки, хотя головы совсем не было. Другие змеи довольствуются более мелкой добычей – маленькими млекопитающими, птичками, присмыкающимися рыбами и тому подобными насекомыми и червями, питаются только самые маленькие змеи. Обычно пищу змей составляют также яйца птиц. С давних пор составилось мнение о так называемой магической силе змей и об очаровании змеиным взглядом. Существует множество рассказов о том, что животное под влиянием устремленного на них так называемого чарующего взгляда змеи Невольно приближаются к ней и становятся жертвой. Другие наблюдатели полагают, что очарование заключается в ядовитом запахе, который исходит от змеи. Однако и то, и другое совершенно неверно. Не ядовитый запах, неуверенность неизбежной гибели, а тем более не какая-нибудь магическая сила змеи, а простое любопытство и непонимание опасности заставляют животное приближаться к змее на опасное расстояние. Что касается птичек, то они, как известно, для того, чтобы отвлечь внимание врага от гнезда с яйцами или с птенцами, часто притворяются с целью обратить внимание на себя. При этом они жалобно кричат, прихрамывают, порхают вокруг и вообще стараются показать себя беспомощными. Неудивительно, что столь ловкий охотник, как змея, иногда и сумеет захватить притворщицу. Интересно наблюдать, как змея проглатывает слишком крупную для нее добычу. Вцепившись зубами, всегда у них изогнутыми назад, змея постепенно передвигает челюсти вперед, так что выходит, что не добыча проталкивается в глотку, а сама пасть змеи как бы натягивается на добычу. Маленькая змея, 40-50 сантиметров, может таким образом проглотить целиком яйцо, которое гораздо крупнее ее собственной головы. Проглатывание крупных животных, даже для гигантов змеиного царства, весьма затруднительно. Большую пользу змеи оказывают при этом слюные железы, выделением которых жертва предварительно обильно смачивается. У ядовитых змей ядовитые зубы при этом предварительно отгибаются назад к небу, а проглатывание совершается главным образом нижней челюстью. Проглотив добычу, змея долгое время лежит совершенно неподвижно и придается пищеварению, которое совершается очень энергично. Та часть, которая находится в нижней части желудка, переваривается раньше, затем она переходит в кишки, а на ее место поступает новая порция из верхней части желудка из пищевода. Случается таким образом, что одна часть проглоченного животного уже поступила в кишки и всасывается, тогда как другая еще и не начинала перевариваться. Наружные признаки, по которым можно отличить ядовитую змею от безвредной, весьма неопределенны и ненадежны. Один естествоиспытатель Дюмериль посвятивший всю свою жизнь изучению змей и издавший немало очень ценных трудов по этому вопросу, однажды на прогулке схватил гадюку, приняв ее за гадюкового ужа. Был укушен, и жизнь его несколько дней находилась в опасности. Отсюда видно, как осторожно нужно обращаться с этими опасными тварями. Вообще, змеи очень вредные животные. Ежегодно от них гибнет много тысяч людей. По официальной статистике в одной Индии в год умирает от 16 до 22 тысяч человек. Число укушенных, но выздоровавших еще более значительно. Неудивительно поэтому, что почти всяким человеком, в особенности неопытным новичком, при встрече со змеей обладевает ужас. Ядовитые змеи иногда появляются в таком невероятном количестве – и наносят людям и домашним животным такой вред, что жители даже покидают страну. Правительства тех стран, где змеи приносят особенно большой вред, выплачивают премии за убитых змей. В Индии, например, за промежуток времени в 9 лет, 1878-1886 годы, убито более 2,5 миллионов змей, и за них выплачено около 300 тысяч марок. Если иметь в руках мертвую змею, то при некотором навыке довольно легко отличить ядовитую змею от безвредной. У всех ядовитых змей в верхней челюсти находятся длинные, изогнутые, пробуравленные внутри зубы. Верхняя челюсть у них сравнительно коротка и чрезвычайно подвижна. Пробуравленные ядовитые зубы у всех змей могут подгибаться к небу. Они тверды, хрупки и очень остры, так что подобные иголки легко проникают в тело и прокалывают кожу. Нередко случается, что ядовитые зубы ломаются, и тогда на их месте появляются новые зубы. Восстановление это совершается очень скоро, в 5-6 недель, а иногда даже в течение нескольких дней. Поэтому Заклинатели змей не только выламывают ядовитые зубы, но вырезают даже слизистую оболочку и выламывают часть верхней челюсти, где растут эти зубы. Сами железы очень невелики. У гремучей змеи, например, имеют всего несколько миллиметров и выделяют не более 4-6 капель яда, но маленькой капли этого яда достаточно, чтобы в течение нескольких минут отравить кровь даже большого животного. Количество и степень ядовитости яда зависит от того, насколько он растрачивается. Наиболее сильно действует яд змеи, которая долго не кусала. Яд состоит из белковых веществ и сохраняет свое смертоносное свойство в течение очень долгого времени, например, 12-15 лет. Змеиный яд действует не только будучи введен в кровь, но и принятый внутрь, хотя бы сильно разбавленной водой. Отравление ядом проявляется у всех животных одинаково. Непосредственно после укуса жертва обыкновенно испытывает нестерпимую боль, которая проходит по телу как электрический ток. Вслед за тем больной чувствует страшный упадок сил, Голова кружится, и глубокие обмороки следуют один за другим. Очень часто появляется рвота, иногда даже с кровью, понос, а иногда начинается кровоизлияние из носа, ушей, рта. Изнеможение проявляется в сонливости и в заметном ослаблении мозговой деятельности. Органы чувств повреждаются, так что, например, может внезапно появиться слепота – или глухота. По мере увеличения слабости уменьшается ощущение боли. Наконец, наступает полная бесчувственность, и больной умирает в забытии. Укушенная часть тела обыкновенно распухает, и опухоль распространяется дальше. Укушенный становится бледен, как мертвец, и даже холодеет. Так протекает отравление в большинстве случаев, но иногда наблюдается совершенно иной ход. Ощущение боли иногда совершенно не бывает. Так что укушенный думает, что он просто оцарапался шипом. Уменьшение чувствительности также бывает не всегда. Часто укушенные в течение нескольких часов испытывают невыразимое страдание. Нервная система возбуждается у них до такой степени, что каждое движение, каждый шорох раздражают их и причиняют новое страдание. Укушенные люди жалобно рыдают, собаки воют до тех пор, пока не наступит бесчувствие и смерть, расширение и сужение зрачка, медленное и неправильное дыхание, судороги, Наконец, параличи конвульсии составляют также обычные признаки отравления змеиным ядом. В качестве противоядия применяются самые разнообразные средства, причем суеверие играет значительную роль. Наиболее рационально вырезание или прижигание раны, прикладывание измельченных корней листьев и принятие внутрь некоторых веществ, как, например, нашатырного спирта, хлора, мышьяка. Однако до сих пор не найдено ни одного, безусловно, верного средства. Винный спирт, принятый внутрь в чистом левиде или в виде рома-коньяка водки, действует вообще хорошо. Американские охотники, по отзывам некоторых натуралистов, обращают очень мало внимания на укусы змеи, Они выпивают как можно больше водки, затем просыпают свой хмель и не испытывают особенно дурных последствий от отравления. Точно так же веруют в целебность спирта индусы и малайцы. В новейшее время доказано, что спирт не есть противоядие при укусах змей, но алкоголь повышает деятельность сердца, которое сильно понижается при отравлении Это свойство алкоголя, несомненно, может оказать большую пользу отравленному организму как возбуждающее средство. При уходе за больным укушенным змеей всякая излишняя нежность вредна, а нужно только одно – именно быстро и решительно действовать. Фейрр, на основании своих многочисленных опытов дает вкратце следующее наставление для ухода в лечении человека, укушенного ядовитой змеей. Тотчас же после укуса взять какую-нибудь тесьму, обернуть ее выше укушенного места и завязать как можно туже, лучше даже закрутить посредством палки, несколько повыше первого, наложить два, три или четыре таких же бинта, затем произвести глубокий разрез над раной и позволить крови свободно выливаться. Еще лучше кровь высасывать, а также хорошо прижечь рану каленым железом или раскаленным углем, ляписом или каким-нибудь другим едким веществом. Если появятся признаки отравления, то давать больному нашатырный спирт, сильно разбавленный водой, а еще лучше нагретый винный спирт, водку, крепкое вино с водой. При этом лучше давать не сразу много, а маленькими порциями. Когда появится слабость, то положить на живот горчишник или горячий компресс полезно направить на сердце электрический ток и обливать больного холодной водой. Если несчастный страдалец захочет принять противоядие, в которое он верит, то непременно исполните его желание – Самое важное – это внушить больному как можно больше бодрости. В Индии и в Африке в большом ходу так называемые «змеиные камни», которые продаются за большую цену факирами. Возможно, что в них иногда и заключается какое-нибудь противоядие, но в большинстве случаев камень этот приносит пользу лишь тем, что благодаря своей пористости быстро всасывает отравленную кровь из раны, которые его приложат. Замечательно, что некоторые животные решительно не поддаются действию змеиного яда. Из таких животных известны хорек, крот и еж. Впрочем, некоторые ученые сомневаются в неуязвимости этих животных. По-видимому, животные эти не страдают от ядовитых змей только потому, что хорошо защищены против них, как, например, еж своими иглами Свинья толстым слоем сала. Некоторые птицы, пожирающие змей, ограждены от укусов их плотным непроницаемым покровом из перьев, а ноги их покрыты плотными роговыми пластинками. Только что вылупившаяся из яйца змея сбрасывает с себя кожу, а взрослое животное линяет по нескольку раз в год. Через несколько дней после первого весеннего линяния Начинается размножение. Яиц откладывается самое разнообразное количество, от 6 до 100. Развитие яиц происходит в какой-нибудь ямочке, в кучке мха или в песке и требует всегда влажности. У многих змей яйца откладываются настолько развитыми, что детеныши тотчас же разламывают скорлупу и расползаются. Наконец, немногие виды, Рождают живых детенышей Нередко родители пожирают свое потомство И только относительно некоторых удавов Известно, что они правильно высиживают яйца И выказывают некоторую заботливость По отношению к своему потомству В древние времена змеям почти повсеместно Оказывались божеские почести Их содержали в храмах Приносили им жертвы и тому подобное Несомненно, страх перед этими животными был причиной такого почитания. И до сих пор в некоторых странах Африки и Америки, а также в Индии и в Австралии, дикари, не будучи в состоянии бороться с этими вредными тварями, стараются умилостивить их. Польза, приносимая змеями, очень незначительна и ограничивается истреблением некоторых вредных животных. Но вред, приносимый одними ядовитыми змеями, несравненно значительнее. Поэтому совершенно понятна глубокая ненависть, которую питает человек ко всем змеям, не разбирая ядовитых и безвредных, а по сходству с ними даже и к невинным ящерицам. Конечно, было бы более справедливо и рационально истреблять только ядовитых змей и щадить безвредных, но мы уже видели, как трудно их различить по внешнему виду. И потому согласимся с Вергилием, который говорит «Живее берите камни и дубины и безжалостно бейте вредное существо, хотя бы оно с угрозой приподымалось и шипело с раздутой шеей». Приручение змей известно с древности. Точно так же ими с древних времен пользуются фокусники и укротители – но всегда почти близкое общение с этими животными остается опасным».